Он нуждается в госпитале. В интересах части, — начал было Лаоке, — но мы прервала его. Именно в интересах части я должна соблюдать предписанный мне порядок. Лицо командира светила мягкая улыбка. Мне кажется, у товарища Фу пустяшная контузия. В этом меня уже пытались убедить только что перед вашим приходом. Тем лучше, — добродушно сказал Лаоке.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 не уловила бы теперь в степи никакого шума, кроме стрекотания насекомых, и это стрекотание то спадало, да едва уловимого тоненького звона, то усиливалось на миг и снова затухало, словно все притаилось в ожидании розового освета зари, когда все заговорит в полный голос, и степь зовет жизнью загорающегося дня. Изредка просыпался перепел, послав в притихшую степь троекратный свист,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 вылететь в бой на новом Яке.